На следующий день он опять пришел к колодцу и стал поджидать девушку. Однако, к своему удивлению, обнаружил там англичанина, который впервые оглядывал пустыню. — Я ждал весь вечер до да темна, — сказал тот, — когда зажглись первые звезды, появился и он. Я рассказал ему о том, что ищу, а он спросил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 получив взамен не больше ну так пробуй сказал он я и собираюсь и начну прямо сейчас англичанин ушел и вскоре появилась фатима со своим кувшином. — я пришел сказать тебе только одно обратился к ней юноша я хочу чтобы ты стала моей женой я люблю тебя девушка уронила сосуд и вода разлила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 Он уже рассказал Футиме, как пас овец, как повстречал мельхисидека, как торговал хрусталем. Постепенно они подружились. За исключением тех пятнадцати минут, что юноша проводил с нею, день для него тянулся нескончаемо долго. Когда истек месяц, вожатый созвал всех путешественников, неизвестно,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 что я постепенно становлюсь частью тебя?» Сан-Дьяго слушал ее голос, и он казался ему прекраснее, чем шелест ветра в кронах финиковых пальм. «Я уже давно поджидаю тебя у этого колодца. Я забыла о своем прошлом, о наших обычаях, о том, как, по мнению мужчин нашего племени, должно вести себя девушки, с самого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 Ветер изменяет форму песчаных барханов, но пустыня остается прежней, и прежней останется наша любовь. Мактуб, если я часть твоей судьбы, когда-нибудь ты вернешься ко мне. Сантьяго огорчил этот разговор. Юноша ушел припоминая каких трудов стоило многим его знакомым пастухам убедить жен что они не могут обойтись без далеких пастбищ любовь требует чтобы ты был рядом стойкого любишь на следующий день он рассказал об этом Фатиме. — пустыня уводит наших мужчин и не всегда возвращает отвечала она мы знаем это и мы к этому привыкли Хотя они не возвращаются, но они всегда с нами. Они — облака, не проливающиеся дождем, звери, прячущиеся меж камней. Вода, которую как милость дарит нам земля, они становятся частью всего, они вливаются в душу мира. Некоторым удается вернуться. И тогда праздник у всех наших женщин, потому что мужья, которых они ждут, тоже когда-нибудь придут домой. Раньше я глядела на этих женщин с завистью, теперь и мне будет кого ждать. Я женщина пустыни и горжусь этим. Я хочу, чтобы мой муж был волен, как ветер, гоняющий песок. Я хочу, чтобы и он был неотделим от облаков, зверей и воды. Сантьяго отправился на поиски англичанина. Он хотел рассказать ему о футиме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 чтобы не терять из виду оазис. Он слышал голос ветра, ощущал под ногой камни, иногда видел раковину. Когда-то, в незапамятные времена, на месте этой пустыни было море. Потом присел на камень и, как зачарованный, устремил взгляд на горизонт. Он не представлял себе любовь без обладания,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 Какие прихотливые узоры вычерчивают они в небе! Ястребы, казалось, поряд, без смысла и цели, Но юноша ощущал в их полете какое-то значение, Только не смог бы сказать, какое. Он решил провожать глазами каждое их движение. Может быть, тогда ему станет внятен их язык, Может быть, тогда пустыня объяснит ему,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 Наставлял его царь Мельхиседек. Юноша подумал о Футимее, вспомнил о том, что видел, и почувствовал, что-то должно произойти. С трудом вышел он из оцепенения, поднялся и двинулся обратно по направлению к финиковым пальмам. Еще раз мир показал ему, что говорит на многих языках, Теперь уже не пустыня, а оазис сулил опасность. Погонщик верблюдов сидел, прислонясь спиной к стволу пальмы, и тоже глядел на запад. В эту минуту из-за бархана появился Сантьяго. — Сюда идет войско, — сказал юноша. — У меня было видение. — Пустыня наполняет сердца мужчин видениями, — ответил погонщик верблюдов. но юноша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 Их боятся женщины и старики, а называют их прорицателями. Воины редко обращаются к ним, потому что трудно идти в битву, зная, что тебя там убьют. Воины предпочитают неизвестность и те ощущения, которые дарует человеку битва. Будущее написано рукою Всевышнего, и что бы ни значилось на этих скрижалях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 — сказал на это погонщик, — а люди зависят от своего будущего. Прорицатель довольно долго молчал. Он предсказывал судьбы по прутикам, бросал их на земь и смотрел, как они лягут. В тот день он решил не гадать, завернул их в платок и спрятал в карман. — Я зарабатываю себе на хлеб, рассказывая людям, что их ждет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 ибо оно принадлежит Всевышнему, и он лишь в исключительных обстоятельствах приподнимает над ним завесу. Как мне это удается? По знакам настоящего. Именно в нем, в настоящем, весь секрет. Уделишь ему должное внимание, сможешь улучшить его. А улучшишь нынешнее свое положение, сделаешь благоприятно грядущее, не заботься о будущем.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 А Всевышний раскрывает будущее очень редко, и когда он так поступает, то только по одной причине — предначертанное должно быть изменено. — Этому юноше Всевышний приоткрыл грядущее, — думал сейчас погонщик, — он избрал его своим орудием. — Ступай к вождям, — велел он Сантьяго, — расскажи им о том, что к нам приближается войско.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 С золотом бурнулся. Сантьяго рассказала ему о своем видении. Тот попросил подождать и снова скрылся внутри. Спустилась ночь. Входили и выходили арабы и чужеземные купцы. Вскоре погасли костры, и оазис постепенно сделался безмолвен, как пустынь. Лишь в большом шатре горел свет. Все это время Сантьяго думал о Фатиме, хотя смысл давишнего разговора с нею оставался темен для него. Наконец, после долгого ожидания, его впустили в шатер. То, что он там увидел, ошеломило его. Он и подумать не мог, что посреди пустыни может быть такое. нога утопала В великолепных коврах. Сверху свисали светильники из чистого золота с зажженными свечами. Вожди племен полукругом сидели в глубине на шелковых, богато выштых подушках, на серебряных подносах слуги разносили сласти и чай, другие следили за тем, чтобы не гасли на аргюле и в воздухе витал тонкий аромат табачного дыма.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 азис ничейная земля никто не осмелится вторгнуться сюда воскликнул третий вождь я говорю лишь о том что видел сам не верите оставьте все как есть в шатре повисла напряженная тишина а потом вожди с жаром заспорили между собой они говорили на наречии которого сантьягу не понимал но когда он сделал движение к выходу стражник удержал его Юноше стало страшно. Знаки указывали на опасность, и он пожалел, что раздоrove с погонщиком. Ну вот старик, сидевший в центре, чуть заметно улыбнулся, и Сантьяго сразу успокоился. До сих пор тот не проронил ни слова и не принимал участия в споре, но юноша, которому был внятен язык мира,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 Верить посланиям пустыни, всему, что мы знаем, научила нас пустыня. По его знаку все арабы поднялись. Совет был окончен. Наргеле погасли, стража вытянулась, Сантьяго собрался было выйти, но старик заговорил снова. «Завтра мы приступим в закон, по которому никто не имеет права носить в оазисе оружие».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 Если нашему оружию не найдется завтра никакого иного дела, то мы его обратим против тебя. Когда юноша покинул шатер, он увидел, что оазис был освещен только светом полной луны, до шатра, в котором он жил. Ходьбы было минут двадцать, и юноша стал пробираться в его сторону. Он был встревожен тем, что произошло. Ему удалось проникнуть в душу мира, и за это, быть может, ему придется заплатить собственной жизнью, не слишком ли дорого. Но он сам решился на такие ставки, когда продал своих овец, чтобы следовать своей судьбе. И, как говорил погонщик, двум смертям не бывать, не все ли равно, завтра это произойдет. Или в любой другой день, всякий день, годится, чтобы быть прожитым или стать последним. Все зависит от слова «мактуб». Сантьяго шел молча. Он ни в чем не раскаивался и ни о чем не жалел. Если завтра он умрет, значит, Бог не хочет изменять его будущего. Но он умрет, уже успев одолеть пролив, поработать в лавке, пересечь пустыню, узнать ее безмолвие. И глаза Футимы ни один день его, с тех самых пор, как он ушел из дому, не пропал впустую, и если завтра глаза его закроются навеки, то они все же успели увидеть много больше, чем глаза других пастухов. Сантьяго гордился этим.